Уставились на них в незашторенное окно фасада и четыре женщины, терзая страхом, ниже пригнулись к своему шитью и усиленно заработали иглохи. Сердце бешено выступивало у Скарлет в груди. «Я убила Эшли! Я убила его!» В эту минуту у нее даже не мелькнула мысль о том, что, возможно, убили и Фрэнка. Она видела лишь Эшли распростёртого у ног кавалеристов Янки, его светловолосую голову в крови. В дверь резко постучали. и Искарлетт взглянула на Мелени. На маленьком напряжённом личике появилось новое выражение, выражение спокойствия и отчуждённости, какое она только что видела на лице Рэтта Батлера. Это такое спокойное безразличие, какое придаёт своему лицу